Глава третья. Люди над бездной Часть первая. Капитан сообщает неприятную новость, а борт-инженер не боится Видимо, крупный метеорит угодил в отражатель Симметрия распределения тяги по поверхности параболоида мгновенно нарушилась, и тахмасип закрутила колесом.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 Глаза Михаила Антоновича стали совсем круглые. «Падаем?» – сказал он. «Ах, вот как! Падаем! Э, на Юпитер падаем?» Быков молча кивнул. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» -яй -яй, -яй, яй яй сказал Михаил Антонович. «Надо же! Хорошо! Сейчас! И Я сейчас!» Он постоял немного морщась и ворочая шеей, потом отпустил капитана и, ухватившись за край пульта, заковылял к своему месту. «Сейчас посчитаю! Сейчас-сейчас!» Быков смотрел, как он, держась за бок, усаживается в кресло и устраивается поудобнее Кресло было заметно перекошено Устроившись, Михаил Антонович вдруг испуганно посмотрел на Быкова и спросил «Но ведь ты притормозил, Леша? Ты затормозил?» Быков кивнул и пошел к Жилину, хрустя осколками на полу На потолке он увидел небольшое черное пятно и еще одно у самой стены Это были метеоритные пробоины, затянутые смолопластом Вокруг пятен дрожали крупные капли осевшей влаги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 Это означало, что Варечка очень раздражена и чувствует себя нехорошо. Жилин уже видел ее однажды в таком состоянии. Это было на ракетодроме «Мир за Чарли» месяц назад, когда Юрковский много говорил об удивительной приспособляемости марсианских ящериц и в доказательство окунал Варечку в ванну с кипятком. Варечка судорожно разинула рот и снова закрыла огромную серую пасть. «Ну что?» – негромко спросил Жилин. С потолка сорвалась крупная капля. «Тик!» – упала на расколотый кожух комбайна.